Глава третья. Виктор. Сколько времени он сидел на полу и смотрел на фотографию, улыбаясь сквозь слезы, Виктор не знал. Наверное, долго, потому что когда наконец поднялся, спина немилосердно ныла, а задница и вовсе ощущалась как одна большая мозоль. Виктор немного подвигался, поделал упражнения, чтобы разогреть мышцы, а затем вновь открыл присланное сообщение. Внучка. Ее Горбовский видел впервые, но и Марину, считай, тоже. Со времен выпускного вечера, когда Виктор наблюдал за дочерью издалека, сидя в машине, чтобы не портить ей настроение своим видом, прошло уже миллион лет. У Марины были страницы в социальных сетях, но без личных фотографий. И Максим никогда не присылал ему их, и не показывал. Виктор помнил Марину вчерашней школьницей, очень юной и тоненькой темноволосой девушкой с серьезными серо-голубыми глазами в платье цвета морской волны, с оборками и блестками. В то время он не имел понятия, ухаживают ли за дочери молодые люди, но предполагал, что должны. Марина была очень симпатичной. Теперь же она и вовсе казалась Виктору ослепительно красивой, но уже не девушкой, а женщиной, с большой грудью, явно полной молока, еще не опавшим до конца животиком, лунообразным лицом с мягкой и радостной улыбкой и глазами полными искреннего счастья. Счастья матери. И Виктор, глядя на дочь, изо всех сил взмолился. Господи, только бы муж у Марины не был таким мерзавцем, как он сам. Только бы ценил то, что имеет. Пусть у нее будет хорошая и верная семья. Горбовский залез в постель, намереваясь все-таки поспать еще пару часов до утра, но сон не шел. И причина была проста. Незнакомый номер. Чей он? Кто послал Виктору эту фотографию? Максим? Вряд ли. Тому было бы проще использовать свой аккаунт. Он же прекрасно понимает, что отец никогда в жизни не расскажет, откуда у него эта фотография. Да и кому рассказывать? Марину Виктор не увидит, а больше некому. Сама Марина? В это было невозможно поверить. Скорее, Земля и небо поменяются местами, и вместо солнца днем будет светить луна. Ира. Горбовский, минуты ранее спрятавший телефон под подушку, резко и нервно вновь запустил руку туда же и достал мобильник обратно. Загрузил мессенджер, нашел присланное сообщение и уставился на незнакомый номер в шапке. Ира. Возможно ли это? Виктор не представлял. Он последний раз разговаривал с бывшей женой, точнее, тогда она еще не была бывшей, еще до случившегося в ювелирном магазине. Двенадцать лет назад. После выписки из больницы общаться с ним Ира не захотела, а он и не настаивал, опасаясь навредить ее здоровью. И да, Ира тогдашняя вряд ли сжалилась бы над ним, не стала бы присылать фотографию Марины. Да она и не присылала. Ни одной. Ни с выпускного вечера в школе, ни с празднования дня рождения дочери, ни со свадьбы. Виктор ничего этого не видел. Словно не существовало у него больше дочки. Его, Ришки, его самой любимой девочки, папиного ребенка, который когда-то с восторгом слушал все, что рассказывал Виктор. Скорее всего, это было желание самой Марины, но Ира и не стала ее разубеждать. Да и как это сделать, если близнецы были уже достаточно взрослыми для того, чтобы самим сделать выводы и принять решение? Виктор осторожно провел кончиком пальца по незнакомому номеру, раздумывая, что делать. Тот, кто стоял за этим сообщением, прислал только фотографию и ни одного слова. Может, и Горбовскому следует промолчать. Но он не мог. Он должен был выяснить наверняка. Если это Ира, тогда почему? Почему она это сделала? И Виктор... Выдохнув сквозь зубы, стремительно напечатал, не давая себе шанса передумать. «Ира?»